Подавляющее число поступков, совершаемых людьми, несомненно, диктуется инстинктом самосохранения, либо личного, либо видового, последнее проявляется в стремлении к размножению и воспитанию потомства. Однако пассионарность имеет обратный вектор, ибо заставляет людей жертвовать собой и своим потомством, которое либо не рождается, либо находится в полном небрежении из-за иллюзорных вожделений, честолюбия, тщеславия, гордости, алчности, ревности и прочих страстей. Следовательно, мы можем рассматривать пассионарность как антиинстинкт, то есть импульс, имеющий знак противоположный инстинкту самосохранения. А поскольку нет и не может быть этноса, не связанного с первичным взрывом пассионарности, то она является соизмеримой для всех этносов величиной. Следовательно, все этносы мы можем классифицировать по степени возрастания и падения пассионарного напряжения этнического поля. Наличие флуктуации несколько осложняет этот принцип, но не слишком, потому что схема, быстрый подъем пассионарности и медленная ее утрата, действительно для всех известных нам этносов. Это не может быть случайностью. Потому пусковой момент этногенеза мы можем считать подобием толчка, сообщившего этнической системе инерцию, утрачиваемую при сопротивлении среды. Как инстинктивные, так и пассионарные импульсы лежат в эмоциональной сфере. Но ведь психическая деятельность охватывает и сознание. Значит, в области сознания следует отыскать такое деление импульсов, которое можно было бы сопоставить с описанным выше. Иными словами, оно должно быть разбито на импульсы, направленные либо на сохранение жизни, либо на ее пожертвование во имя иллюзии. Для удобства отсчета обозначим жизнеутверждающие импульсы знаком «плюс», а импульсы, жертвенные знаком «минус». Тогда эти параметры можно развернуть в плоскостную проекцию, похожую на привычную систему декартовых координат. Причем отметим, что положительные не значит хорошие или полезные, а отрицательные — плохие. Так физики катионы и анионы, а в химии кислоты и щелочи не имеют качественных оценок. Вообще надо отметить, что только внутри общественного развития есть смысл противопоставлять прогресс, застою и регрессу. поиски осмысленной цели в дискретных процессах природы – неуместная телеология. Как горообразование в геологии ничем не лучше денудации, а зачатие и рождение – такие же акты жизни организма, как смерть, так и в этнических процессах отсутствует критерий лучшего. Однако это не значит, что в этногенезе нет системы движения и даже развития, но главным определяющим его признаком, как в любом колебательном движении, является ритм и большая или меньшая напряженность.